Глава 15 Имба. Отныне мы единственная разумная цивилизация. Нет с нами ни мудрых Тири Эш, ни коварных Кха. Разве что вольные псеглавцы на юго-востоке Ютера могут составить нам компанию. Но мало кто из людей посещает те дикие земли. Каждая страна идет своей дорогой. Человечество строит новый мир и все ошибки или неудачи целиком на нашей совести, как и достижения. Эпоха Рока принесла людям великое горе, но в нескончаемых войнах непрестанно развивался человеческий потенциал. Волевые силе и обстоятельства, вынуждающие жить на пике психических возможностей, век от века делали дух человека все более могучим. Упомянутая ранее преемственность поколений сохраняла выстраданные качества. Вместе с тем, тотальное рабство сдерживало амбиции нашего рода, и потенциал человечества уподобился сжатой стальной пружине. Когда Кха внезапно исчезли, пружина рожалась, человечество взорвалось невероятной активностью и энтузиазмом во всех областях жизни. Экспансия и познание стали нашей сущностью, мы приникли к этому миру будто к роднику после долгой жажды. Мы стали безраздельными хозяевами и жаждали объять свое наследство. Энтузиазм вылился в научный прогресс, и даже три столетия спустя мы по-прежнему на гребне волны. Научный прогресс за 300 лет поднял человечество на невиданные доселе высоты. В 98 -м, 2206 -м году баргенские инженеры, тогда еще называемые кузнецами, сконструировали первый промышленный механизм, работающей на паровой тяге, породившей впоследствии прочие паровые машины. За основу были взяты клетские чертежи паровой турбины, так и не нашедшие практического применения в период войн предыдущей эпохи. Всем нам понятен принцип водяной мельницы, когда направленный водный поток вращает колесо, превращая силу воды в механическую работу. Паровая турбина, ставшая предтечей паровой машины, Действует по такому же принципу, с той разницей, что лопасти колеса толкает струя пара. Такое изобретение само по себе непрактично, но модель продемонстрировала огромный потенциал, сокрытый в паровой технологии. Естественно, испытатели оценили силу, с которой расширяется вода при нагревании. Теперь необходимо было устранить потери получаемой энергии, сконцентрировать давление пара в нужном направлении. Издревле говорят, что бесконечно можно смотреть на огонь, воду и работающего человека. Сегодня человек из пословицы все чаще заменяет работающим поршнем. Размеры подогнаны идеально, цилиндр блестит полировкой, движение не утомимо, воздух наполнен запахом топки и влажен от клубов пара. Паровая машина стала союзником двух стихий антагонистов. Огонь с водой сошлись вместе, чтобы перевернуть привычный мир. Тадор Бремер, Лик истории, Пятая эпоха или Эпоха свободы. Я ворвался в палатку штаба. Перевернутый стол валялся на полу. Великий приор ходил взад-вперед, заложив руки за спину. Вместо камзола на нем была золотая кираса и черный плащ. «Что случилось?» — спросил я. «Вернулся гонец с ответной телеграммой», — сказал Бернард сквозь зубы. Прошлой ночью сэр Олен наложил на себя руки. Теперь нам ни за что не договориться с раскольниками. Вот, я выругался. Но почему сейчас? Что произошло? Какая-то трагедия с его женой Хелен Дозо. Она живет в Руане. Выяснять подробности некогда. Вероятно, слухи дошли до сэра Лена. Вот он и отчаялся. Я некоторое время смотрел на него стекленевшими глазами, размышляя. Что же могло случиться, и имеет ли к этому отношение мой и ее мушкет? Наконец сказал. Не вовремя. Великий Приор опустил на голову шлем с высоким плюмажем. В прорези вспыхнули бледно-голубые глаза. Зато мы вовремя нанесем удар, покуда раскольники не узнали новость и не подготовились. Вам зачтутся ваши старания, но переговоры провалены. Теперь ваше место на поле боя. «Седлайте коней, сэр Крахан! Собирайте своих! Я назначаю вас в кавалерию! Будете в моей свите! Живо!» Новая запись в дневнике. Заиграла тревожная музыка с отрывистой дробью военных барабанов и глухим рокотом труп на фоне. Оруженосец и гарнист были уже верхом и ждали у порога, приведя моего буланова коня. Я зашел в спальную палатку и отыскал хаммера, Но тот спал и был офлайн. В полевых условиях я не мог пользоваться чатом-телеграфом, поэтому попросил дежурного передать Хаймеру сообщение, когда тот проснется. Сэр Мармилион вышел из группы парламентеров и остался в лагере за главного. Великий приор Бернард Верн горцевал по лагерю на черном коне и выкрикивал распоряжение. Рыцари выбегали из спальных и развлекательных палаток, ругались и ворчали, тушили костры, зажигали факелы, огненные изгустки заметались в полумраке летней ночи. Слышался топот конское ржание. Появились приоры со знаменами, разводя свои отряды по местам. Прибившись к всадникам, я со своими НПС выехал к фронту. Вдоль палаточного лагеря располагалось четыре платформы с мортирами. Черные жерла... Смотрели в сторону форта и влажно поблескивали покрытые капельками росы. Бомбардиры таскали ящики со снарядами и порохом. Пушкари запрягали тягловых лошадей в орудийные передки. Между высоких колес со спицами виднелись длинные дула, украшенные барельефами. Выстроился пехотный отряд рыцарей с винтовками и шпагами. Приор разбил его на десятки. Всего пехотинцев было около полусотни. НПС стояли ровными рядами, а затесавшиеся игроки чуть выбивались и постоянно вертелись, озираясь. Мимо пронесся сэр Бернард Верн и натянул по воде, поравнявшись с командиром пехоты. Черный конь звился на дыбы. Прикрепленное к седлу знамя всколыхнулось яркой волной и коснулось земли. Великий приор приказал пехоте стоять на месте и ждать приказаний. Внимание, артиллерия! крикнул он. Мартирщики! Ваша задача уничтожить орудия врага, прикрывать наступающие силы! Задача пушкарей подвести орудие к форту и разбить ворота прицельным огнем! Он занял место впереди кавалерии. В конном отряде было порядка 30 рыцарей среди которых мелькали ники незнакомых мне игроков. Я расположился рядом с Великим Приором, несколько сбуроев ровные ряды. Бернард посмотрел на форт в подзорную трубу и скомандовал отряду пушкарей отправляться. Запряженные лошади двинулись вперед, заскрипели колеса, тяжело перекатываясь по бугристой равнине, пушкари молча сопровождали орудия и не зажигали факелов. Через подзорную трубу Я наблюдал, как они уходят в мутноватую ночь. Достигнув необходимой дистанции, пушкари остановились. Я затаил дыхание. Прогремел первый выстрел. Ядро ударилось в бастион и срикошетило. На далеких стенах стали загораться огоньки. Пушкари отрегулировали наведение. Раздался второй выстрел, за ним третий, четвертый, пятый. Пушки плевались огнем, вздрагивали и отскакивали назад. Поднялись облака плотного белого дыма. Далеким рокотом раздался ответный огонь. Стены бастиона покрылись красноватыми вспышками. Ни один выстрел не задел наши пушки. Ядра противников грызались в землю с недолетом в сотни метров. Мартиры, Огонь!» Я едва не оглох. Залп из четырех орудий сотряс землю. Огненные рощерки сполосовали небо. Словно из мортир вылетел рой маленьких комет. Бомбы описали дугу, и равнина перед самым бастионом покрылась огненными вспышками. «Вести прицель огонь!» — скомандовал Бернард. Служащие бомбардирами министранты неутомимо перезаряжали орудия, подвозили новые снаряды, дощатый мартир покрылись копотью, стелился густой дым. Потянуло знакомым со службы в армии запахом. Сладковато-пряным, химическим. Интересно, от суррогатного запаха пороха, который генерирует КВР, тоже заболит голова и начнет подташнивать? Бомбардировка продолжалась. Рядом я услышал спокойный голос Бернарда. Он обращался ко мне. «Наши мортиры бьют дальше, и снарядов у нас больше. На огнем мы сравняем их с землей. Потом прогуляемся по руинам». «И вся битва?» спросил я. «Вы представляли иначе? Хотели пустить кровь в рукопашную?» Великий Приор невесело усмехнулся. «Сейчас не Четвертая эпоха, времена другие. Даже если противник покинет форт и нападет, то до нашего лагеря дойдет лишь десяток рыцарей, остальные полягут под картечью». На в лицо ударил ветер, последние слова Бернарда скомкались. Он нахмурился и посмотрел на небо. Даже в сумрачных тонах рассвета было видно, как над фортом Кираун сгущаются тучи. В черно-фиолетовой пучине пробежала молния. Ветер усилился и стал ледяным. «Они вызвали грозу?» — спросил я. Великий приор с минуту вглядывался в небо. На лице речи проступили морщины. Он как будто постарел еще сильнее. Голубые глаза потеряли недавний блеск. «Мы делаем ставку на технологии и ищем силу в современности, но забываем, что кто-то ищет ее в прошлом», — задумчиво сказал сэр Бернард Верн. «Я не доверял слухам, что среди раскольников есть владеющий фокарамом. Зря. Придется атаковать, пока они нас не уничтожили». Он резко обернулся и выкрикнул. «Кавалерия, вперед!» Наш отряд колыхнулся и двинулся вслед за великим приором. Копыта стучали по упругой земле, послышалось конское фырканье и брицание оружия, затрепетали на ветру знамена. Артиллерия огненными вспышками разрывала ночной мрак, который без того растворялся в рассвете. Мы достигли наших пушек и сделали остановку, рассматривая крепость. Ворота превратились в грудь обломков и щебня. Великий Приор отдал пехоте приказ наступать. Я оглянулся, на пределе видимости различил, как ряды рыцарей направились из лагеря к форту. Регулярно громыхали мортиры и покрывали укрепления противника взрывами бомб. Туча над фортом расползалась по небу и впитывала в себя рассвет, словно гигантская губка. Снова начала темнеть. Молнии пробегали в темных громадах, неестественно часто, раздавался сдержанный гром, похожий на рык, усмиренного хозяином пса. Туча нависла над нами, но ни капли дождя не пролилось. Рыцари запрокидывали головы и обменивались неуверенными репликами. Раздавались нервные смешки. Путь свободен! Порвемся внутрь, братья!» — скомандовал Бернард. «Голопом! Рассредоточиться! Придерживаться слепых пятен артиллерии!» Задача захватить орудие врага, чтобы обезопасить поле для подхода пехоты. Задача моего отряда найти того, кто собирает грозу. Его фокарам нужно прервать как можно скорее. Новая запись в дневнике. Под ногами несылась темная трава, небо полыхало огненными рощерками, слышался грохот и крики. Уши обожгло свистящее шипение, мелькнуло пушечное ядро и врезалось Соседнего всадника. Я успел увидеть четырехзначное число урона, и сосед пропал. Другое ядро ударило рядом и обдало нас комьями земли. Я скомандовал и оруженосцу следовать за мной колонной. Так шанс соловить ядро в три раза меньше, но уж если попадет, то снесет сразу троих. Пусть так, ведь если убьет меня, то судьба моих НПС уже не будет иметь значения. «Навык тактика. Командование. Повышен до одиннадцати». Расстояние стремительно сокращалось. Бастион вырастал в размерах. Я догнал трех рыцарей, когда перед ними ударило ядро и взорвалось. Меня обдало горячей волной. Кони впереди взвились на дыбы. Один рухнул и придавил наездника телом с обугленной шкурой. «Взрывные снаряды!» — оповестил великий приор откуда-то слева. Голос разнесся по всей равнине. «Не кучковаться! Скоро еще и картеч на вкус попробуем!» Мимо промчался конь без бессадника, свистели осколки. Я гляделся. Макушка солнца выглядывала, из-за горизонта равнину заполонили летящие галопом всадники. Блестели керасы, развивались плащи, трепетали флаги приоров. Стены были уже близко. Некоторые рыцари уже вскидывали карабины и стреляли по защитникам. Наша бомбардировка дала результаты. Пушек наверху осталось меньше трети. Мартиры прекратили огонь, чтобы не задеть своих. Кавалерия стягивалась к провалу на месте ворот. Наши пушки не только выбили створки с решеткой, но и разворотили стену, которая теперь осыпалась грудами щебня. Что-то засвистело и защелкало. Я получил несколько ударов с ощутимым уроном и поспешно использовал пластырь. «А вот и картечь!» — донесся голос Бернарда. «Всем ускориться! Ворвемся внутрь!» Гарнист начал вырываться вперед. Я несколько раз повторил команду держать строй, но Молк, заметив, что молодой рыцарь, завалился на круплошади, и она несет иссеченный металлическими шариками труп. «Погиб ваш подчиненный!» Первые рыцари нырнули в проем. В пыли развивались знамены и конские хвосты. Замелькали другие всадники, стопотом проносящиеся вперед, стремясь ворваться во двор и заодно укрыться от картечи. Характеристика скорость повышена до 22. Я влетел внутрь и опешил от буйствующего хаоса. Со всех сторон раздавалась стрельба, звон клинков. В голове смешались крики, приказы, ругань. В пороховом дыму мелькали десятки персонажей, проносились кони. Моего рженосца не было видно. Оставаться верхом означало потерять маневренность и стать легкой мишенью. Я спрыгнул с коня и прижался спиной к стене. Использовал финишную прямую и протрубил в рог. Нужно скорее поднять навык стрельбы. «Плечом к плечу!» — раздавались крики раскольников. «Пришел наш час!» «Сражайтесь, как герои прошлого!» Наши прорывались наверх. На узких лестницах без перил столпились рыцари обеих сторон и осыпали друг друга ударами. Некоторые срывались и падали со стены на утоптанную землю, редко кто из них поднимался. Группа стрелков внизу расстреливала рыцарей на лестнице, словно в тире. Садник на полном скаку врезался в стрелков, размахивая саблей. Все, кто кучковался, становились мишенью вражеских гренадеров. Гранаты взрывались без перерыва, местами полыхал пожар. Я видел Бернарда верно идущего к внутренней башне. В одной руке он держал шпагу, в другой — увесистый кавалерийский пистолет. Движения его были молниеносны и смертельны, его прикрывали несколько рыцарей Ордена. Но, будучи персонажем 35-го уровня, он на порядок превосходил врагов. Казалось, он в одиночку сможет разбить половину гарнизона, однако я услышал его надломленный голос и усомнился. «Прекратите это безумие!» — кричал великий приор, встречая каждого врага. «Хватит! Призываю вас сдаться!» Никто его не слушал. Он убивал соперника и продвигался дальше. Поступь замедлялась, а голос стал высоким, прерывистым, и дребежащим. То и дело Бернард Верн останавливался и отчаянно тряс головой. Я стрелял в каждого врага без разбора. Получалось неплохо и безопасно. В суматохе непонятно, откуда пальба. И никто не торопился дать сдачи. Навык стрельба повышен до 28. Наконец-то условия выполнены. Сейчас я вам устрою. Я открыл инвентарь и собрался заменить винтовку на мушкет. Но ошибкой было стоять на месте. Внезапно я стал мишенью сразу нескольких противников и под градом пуль побежал с ворота, лихорадочно применяя пластырь. Как же неудобно без зелий. Навык защиты повышен до 16. Я вырвался назад, за стену, отдышался и огляделся. Дул холодный ветер. Солнце взошло и вклинилось между горизонтом и черной тучей, распластанной по небу. Р яркие лучи наискось осветили равнину. Приближалась наша пехота, бегущие рыцари, отбрасывали длинные тени. Среди них мчались двое всадников. Наконец-то оклемался хаммер. Правда, с ним увязался Саша. Я помахал рукой. Грянул такой гром, что качнулась земля. Раздалось шипение, будто на раскаленную сковородку плеснули водой. Это обрушился ливень в вперемешку с градом. Взор... Заволокло белым шквалом. Я вживую ощутил обжигающий холод. Характеристики снижены из-за погодных условий. Сила, ловкость, выносливость, скорость и восприятие получили штраф 10 пунктов. Надо думать, зверский дебаф действовал только на нашу сторону. Под шквалистым ветром метались белые массы воды и льда. Видимость упала в разы. Меня сбило с ног. Я поднялся и хотел вернуться в крепость, но отвлекся на ритмичные сполохи. В поле ударяли тонкие голубые молнии. Одна, вторая, десятая. С каждой вспышкой в небе раздавался короткий надтреснутый гром. Молнии пробежались по месту, где шла пехота, и метнулись к нашему лагерю. Вдали четыре мощных столба энергии синхронно ударились с небес в землю. Дождь не дал рассмотреть, но я понял, что мартиры уничтожены. Молнии прекратились, но не дождь. Жав зубы, я побежал во внутренний двор. Способность, чуткость подсвечивала врагов сквозь завесу дождя. Я приметил скучковавшихся раскольников и замахнул кулаком. Мушкет пропал из рук и переместился в инвентарь, недоступный из-за того, что снизилась моя сила и выносливость. Я выргался. Во двор на полном скаку влетели Хамер с Сашкой. «Сюда!» — закричал я сквозь ледяной поток. Они не услышали. Я понял, что Бернард Верн ищет того, кто контролирует грозу, и присоединился к его свите, ушедшей вглубь крепостного двора. Мы теснили охрану у двери замка, когда рядом взорвалась граната. «Погиб ваш подчиненный». Надо думать, граната зацепила оруженосца. Я задрал голову, и под каскадом дождя различил, что из окна высовывается Жора. До этого он метал гранаты по всему двору, а теперь сосредоточился на нас. Я мимоходом удивился, каким чужим он для меня стал. Казалось бы, знаю его с рождения, даже немного воспитывал, а теперь мы не просто играем друг против друга, но действительно воюем на разных сторонах. По Жоре открыли прицельную атаку, и он спрятался. В руке вместо гранаты мелькнуло зелье здоровья. Я оглянулся и увидел, что его прогнали Хаммер с Сашей. Едва кто-нибудь мелькал в окнах замка, они сразу открывали огонь. Мы воломились внутрь. Каменные стены приглушили шум битвы. Несколько высокоуровневых рыцарей остались у двери. Обильно горели факелы. Посреди зала, где мы недавно вели переговоры, лежал на спине мускулистый мужчина с бородой. Он как будто спал, но тело дрожало от напряжения. Из груди струился призрачный столб света и ударял в потолок. Больше в зале никого не было. Бернард Верн приказал нам не двигаться. «Факарам!» — сказал он со странным сочетанием злости и печали. «Забытое искусство путников! Священная практика, подвластная далеко не каждому истинному рыцарю». Он приблизился и тяжело вздохнул. В следующую секунду Бернард Верн пригвоздил Раскольника шпагой, упав в ударе на дно колено. Мужчина судорожно вздохнул и умер. Струящийся из груди свет пропал. «Отступаем!» — пробормотал Бернард и пошел к двери шаркающей походкой. «Сейчас подойдет пехота!» — напомнил один из приоров. «Больше половины, кстати, полегло под молниями», — сказал Хамер. «Шторм был ошибкой», — сказал Бернард уже твердо. «Приказываю прекратить атаку и вернуться в лагерь». Мы вышли на улицу. Дождь перестал, туча растворялась, словно мимолетный сон. Пахло свежестью, солнечные блики искрились на мокрых поверхностях. Великий Приор поднял сигнальный рог и протрубил отступление. Быстро битвы начало стихать. Рыцари опускали оружие и непонимающе оглядывались, но большинство еще продолжало сражаться. Осада получилась еще хуже, чем переговоры. Отсутствие результата означало отсутствие звания, и у меня моментально созрел план, как все исправить. В общей суматохе я позвал Хамера за угол, за ним увязался и Саша. Предлагая остаться, когда все уйдут, и закончить начатое». «Поясни», — сказал Хамер. Он прищурился. Лицо приобрело вдохновенное выражение. Твоя способность брать в плен действует на игроков. «Само собой». «Отлично». Я звучал план, и Хамер задумчиво кивнул. Саша сказал, «Ты нас угробишь! Мы останемся во вражеской крепости одни, и когда нас заметят, то сразу загасят! Или, хуже того, возьмут в плен!» Прорвемся, сказал я. «У меня есть козырь». Я достал мушкет. В руках возникло полутораметровое чудовище с раструбом на дуле. Вдоль ствола мелькнул зеленый свет и вспыхнул в ружейном замке. Щёлкнуло. Вместо целой минуты прошло всего 6 секунд, и мушкет зарядился. «Крутая пушка, но план говно», — сказал Саша. Хамер, пошли в лагерь». Я покачал головой. «Мне необходима способность брать в плен». «Обломись», — сказал Саша. «Ружье не поможет убить десяток охранников». «Демонстрация», — оповестил я и выстрелил в Сашу. Громыхнуло почти как из пушки. Отдача впечатала приклад мне в керасу. Пороховой дым рассеялся, и мы увидели, что Саша лежит убитый. «Я предполагал, что урон получится высокий, но чтобы сразу на смерть. Впрочем, и такой исход меня устроил. Главное, что мне не прилетело штрафов за нападение на рыцаря. На войне, как на войне. Союзники могут быть ранены или убиты по случайности. Нехороший ты человек, — сказал Хаммер, настороженно следя за направлением дула Мушкета. Он тоже не очень, — сказал я. Сашка еще пацан. Чего с него требовать? Знаешь, ты тоже так себе, так что не выделывайся. Ты в деле? Ага кивнул Хамер. «Люблю авантюры». Навык управления повышен до пяти. Пальба и звон клинков во дворе стихли. Наши повиновались приказу отступать, враги смотрели настороженно, сжимая в руках оружие, но не атаковали. Игроки некоторое время продолжали сражаться, но вскоре подчинились общему движению, опасаясь завалить квест. Некоторые попробовали собрать лут, но напоролись на запрет командиров. Рыцари Ордена Совершенства покидали форт Кираун. Мы же с Хамером вернулись в замок и скрылись в кулуарах. Навык Скрытность повышен до 11. Никогда не любил стелс. Около получаса реального времени мы бродили по коридорам, избегая дежурящих НПС. Хорошо, что большая часть раскольников осталась на внешних стенах восстанавливать повреждения и наводить порядок. Командиры собрались в главном зале на совет. О чем они говорили, подслушать не удалось. Скрытность не прокачивал ни я, ни Хаммер, и пределом мечтаний было остаться незамеченными не то что подслушать военные тайны. Начиная с момента вчерашних переговоров, прошло много реального времени, и нам вполне предсказуемо улыбнулась удача. Жор отправился в комнату для сна, чтобы сделать в игре перерыв. Еще в начале битвы я подозревал, что встреча с Жорой станет лично для меня чем-то вроде финального испытания, сражения с боссом. Но все получилось проще. Мы выждали за дверью несколько минут. Чуткость показала, что сэр Жора улегся на кровать и давно не двигается. Хамер вскрыл дверь при помощи какой-то машинки с шестеренками. Я полюбопытствовал, и он ответил, что в гробу видал прокачивать дурацкие воровские навыки, И потому рожился особым дверганским механизмом для взлома. Я называю его автохоббитом», — сказал Хаммер. Мы вошли в комнату. Хаммер достал булаву и применил способность. Шарик на цепочке закружился и ударил жору по голове. Персонаж потерял сознание. Хамер надел наручники. Сэр Ален был нашим рычагом в переговорах, а теперь его место займет сэр Жора, молодой перспективный лидер, ценный соратниками. Хамер взвалил жору к себе на плечи. Хорошо, что я прокачал способность передвигать тяжести, сказал Хамер. Оказывается, она позволяет таскать людей. Я прикрою тебя. Идем. Мы спустились на этаж ниже. Замок Кераун был старый и темный. Коридоры освещались редкими бойницами и факелами. При появлении стража мы запросто прятались в темноте. Я опасался, что у кого-нибудь есть способность чуткость, и нас увидит вопреки всему. Но мы продолжали спускаться без проблем. Оставался последний коридор, за ним главный зал. Затем самое сложное. Внутренний двор, где мы окажемся как на ладони. Навык скрытность повышен до 12. Безумный риск компенсировался шансом стать героями сражения. Бернард Верн Во время битвы повел себя странно, однако наверняка зачтет захват такого заложника неоценимым преимуществом. В крайнем случае, сэр Мармилион, советник капитула, не надо забывать, поддержит идею продолжить переговоры на новых условиях. «Я сделаю все, чтобы выиграть сражение, получить повышение, войти в капитул, получить деньги. Наладить свою жизнь и жизнь близких». Мы пробрались в главный зал. У двери во двор беседовали два приора, то ли собираясь выйти, то ли зайти. Жора открыл глаза и сказал: Какого хрена? Действительно, проговорил я и посмотрел на Хамера. Почему он в сознании? Ну, задумчиво сказал Хамер, видать, вошел в игру, а время оглушения уже кончилось. Тревога! заорал Жора, все сюда! Раскольники у двери обнажили шпаги. Я достал мушкет. Вдоль ствола пронеслась зеленая волна света, щелкнул заведенный курок. Выстрел десятикратной силы задел с плешем обоих. Тяжело раненые, они приглянулись и выскочили наружу. Прежде чем захлопнулась дверь, я увидел, как один из приоров достал рог и протрубил сбор. Послышались воинственные возгласы и топот десятков ног. «Капец!» — сказал Хамер, отступая в голубь зала. «Всех убью, один останусь!» — сказал я. «Ох, вряд ли!» — весело отозвался племянник со спины Хамера. Кандалы на руках и ногах не позволяли Жоре ничего предпринять, но смотрел он смело и улыбался. Из боковой комнаты выбежал воин шестого уровня. Я выстрелил в упор и убил его. Жора выругался. «Навык стрельба повышен до 29. «Где ты взял эту БФГ?» — спросил Хамер. «Я без затей сказал чистую правду». «Где взял, там больше нету». Хаммер сбросил Жору на пол и достал булаву. На левой руке появился щит золотой подковой. Дверь в главный зал распахнулась и с треском врезалась в стену. Набежала целая толпа раскольников. Пятого уровня, восьмого, десятого, даже пятнадцатого. Большинство с холодным оружием. После битвы патроны остались у единиц. В первых рядах я заметил сэра Бартамео. Он обнажил длинный тонкий меч и не спускал с меня глаз. Раскольники увидели на полу обездвиженного Жору. Возникло минутное замешательство. — Вам не выбраться, ясен хрен! — сказал Жора с довольной улыбкой. «Максимум, меня убьете, но вас тупо зарубят!» «Карахан, можно его добью я?» — спросил Хамер. «Хоть какая-то мне будет компенсация за участие в твоем гениальном плане!» «Давай, давай!» — подбодрил Жора со странным энтузиазмом. Я не отвечал, погрузившись в размышления. «Да, против толпы не поможет даже моя имба!» Я прикрыл глаза, вспоминая все, что знаю об игре. Окружающие меня персонажи, игроки и предметы как будто превратились в перечни характеристик и фактов. Подняв всю информацию, я пытался выстроить спасительную комбинацию. В памяти всплыл старый разговор с племянником, когда мы еще были в команде. «Жора, дружок», — сказал я, — «Помнишь, ты говорил о способности самоподрыва, когда при гибели детонируют все гранаты в инвентаре?» Жора фыркнул и пожал плечами. «Что-то припоминаю. Ты ведь ее и вправду прокачал, да?» «Нет, конечно, я же не придурок», — сказал племянник, но уже понял, что я догадался. Он выругался. Я улыбнулся так сильно, что чуть не свело мышцы щек. Забрежил примерный план действий, увенчанный шансом на... Нет, не на спасение, на победу. Хамер увидел мой оскал и понял затею. На секунду он склонился над Жорой, а когда поднялся, сказал «Я ему в инвентарь еще от себя гранат добавил». Мы отступили от Жоры и попятились в самый конец зала, пока не уперлись спинами в потуший камин. Я вскинул мушкет и выстрелил в толпу раскольников. Навык стрельба повышен до 30. Сплеш задел сразу штук пять врагов, один упал. Зал затрясся от воинственных криков, Рыцари бросились в нашу сторону, засвистели пули. Отряд провнялся с лежащим на полу Жорой, который орал, чтобы они не подходили. Кто-то наклонился, чтобы снять с него кандалы. Я прицелился так, чтобы нанести максимальный урон, и выстрелил в Жору. Он уже и без того был ранен, так что погиб сразу. Вы убили игрока Жора. Вам передано 59 марок. Вы убили лидера форта Кираун. Новая запись в дневнике. Навык стрельба повышен до 31. Характеристика восприятия повышена до 29. Вы перешли на уровень 8. Мы с Хамером бросились на пол, стараясь прятаться за креслами. С гибелью Жоры сдетонировали все гранаты в его инвентаре. Загрохотала череда взрывов, пол задрожал, затряслись стены. Краем глаз я увидел, как в центре зала беснуется огненно-дымное нечто. Навык тактика, командование повышен до 12. Характеристика удачи повышена до 15. Всю мебель разметала. Я обнаружил себя в углу зала среди обломков. Зал заволокло смесью дыма, пыли и каменной крошки. Я поднялся и использовал пластырь. На территории войны союзники получили от гранат собрата полный урон. Большинство погибло. С помощью чуткости я увидел в непроглядном дыму фигуры выживших врагов. Тех, кто был особо высокого уровня или оказался вдалеке от Жоры. «Теперь убегаем!» — воскликнул Хамер. – «Нет, добиваем!» — отозвался я. Не теряя времени, я начал пальбу. Первый же выстрел... Размазал по стене сразу двух раненых НПС. Навык стрельба повышен до 32. Заиграла ритмичная музыка с отрывистыми виолончелями и низкими гитарами. Словно классический оркестр принялся исполнять мелодии Рамштайна. Что-то прокричал Хаммер с другой стороны зала. «Не болтай! Убивай!» Крикнул я и снова выстрелил. Кто-то рухнул на покрытый телами пол. Навык стрельба повышен до 33. Я протрубил в рог. В дыму метались силуэты, крики царапали уши. Меня задела шальная пуля. По мушкету пробежала зеленая волна. Я выстрелил вслепую, но раздался чей-то предсмертный вопль. Снова по стволу пробежал зеленый свет, щелкнул курок. На меня бросился какой-то рыцарь. Я выстрелил в упор, и все 10 патронов попали ему в грудь. Он выжил и рванулся вперед. Это был сэр Бартомеу. Его клинок с шипением резал воздух, каждый удар отнимал у меня процентов 10 здоровья. Слишком сильный противник, не по уровню. Навык защиты повышен до 17. Я попятился и через 6 секунд снова выстрелил. Старый приор выдержал. Мое же здоровье упало ниже половины и восстанавливалось еле-еле. Запас сил кончился, моношилд и перестал работать, и я начал получать дополнительный урон. Я даже не мог отступить, частые удары заставляли меня вздрагивать и оставаться на месте. Надвигался неумолимый геймовер. От очередного выпада я увернулся. Вовремя сработал вольт. Характеристика ловкость повышена до 23. Из дыма выбежал хаммер и огрел приора булавой. Тот произвел контратаку, хаммер принял удар на щит. Сквозь зубы я издал злорадное урчание. Нескольких секунд мне хватило. Очередной выстрел, прикончил сэра Бартомеу, и тот лицом вниз рухнул на кровавый пол. Навык стрельба повышен до 34. Ваше оружие перегрелось. Вы убили командора форта Кираун. Новая запись в дневнике. 2. Мы с Хамером кивнули друг другу и продолжили сражаться. Я как можно активнее передвигался, бегал вдоль стен зала и стрелял в центр. Я так увлекся, что время как будто сжалось. Мелькали системные сообщения, и только так я догадывался, что бойня продолжается уже долго. Характеристика скорость повышена до 23. Багрово-серая пелена постепенно рассеивалась, видимость улучшилась. Я таскал Хамера. он сражался в рукопашную. Вокруг него собиралась группа врагов. Я кликнул его и махнул рукой в сторону. Хамер отбежал. Я выстрелил по толпе. Навык стрельба повышен до 35. Характеристика восприятия повышена до 30. По мушкету пробежала зеленая волна. После второго выстрела упали оставшиеся раненые. Навык стрельба повышен до 36. Ваше оружие перегрелось. В какой-то момент мы осознали, что находимся в зале вдвоем. Я установил здоровье пластырем, и мы побежали во двор. Навык медицина повышен до 7. На улице после задымленного зала было непривычно ярко. В полуденном солнце перед нами предстали следы недавней битвы. Разбитые стены, взорванные орудия. Десятки трупов среди копоти и крови. На нас накинулись те, кто по каким-то причинам не стал ломиться в зал. Я застрелил ближайшего, Хамер захохотал и крикнул наподобие боевого клича. «БФГ!» Теперь задача была уже не выбраться, а добить оставшихся. Я стрелял без перебоя, благо патронов закупил немерено. Хамер танковал и восстанавливал здоровье зелеми. «ВФГ!» — радостно орал он после каждого моего выстрела, словно спортивный болельщик. Навык тактика командования повышен до 13. Характеристика сила воли повышена до 44. Снова зеленая вспышка пробежала вдоль мушкета, горсть свинца скосила очередного противника. Кажется, седьмого уровня. Уже приходилось выискивать цели, потому что врагов остались единицы. «БФГ! Навык стрельба повышен до 37. Ваше оружие перегрелось. Характеристика восприятия повышена до 31». «БФГ! БФГ!» Привычно мелькнул зеленый свет, но вместо выстрела раздался грохот с лязгом и треском. По глазам полоснуло красной вспышкой, меня швырнуло на землю. В ушах раздался высокий писк, вызывающий головную боль и тошноту. Ваше оружие взорвалось! Добавлена новая особенность персонажа. Добавлена новая особенность персонажа. 2 Взгляд заволокло черным туманом Вы погибли. Вы помещены в орденский госпиталь города Руан. Вздоровление займет 48 часов, 8 игровых суток. Нига, ну ты погнал! Там же ясно писали, что перегрелась пушка. Серго. Карахан, дружище, зачем было всех убивать совсем зверски? Школьник. БФГ, БФГ. Улыбающийся скобки. Магнум. Карахан, ты что творишь-то? Приор же сказал, что не надо воевать. ХЗ, как он теперь отреагирует. Олка. Маньячела. Жора. Карахан, ты не только мне миссию завалил. Но и всех квестовых персонажей поубивал! Ну нафига! Жора: После выхода из команды ты совсем стал куку. -ку. Львенок Противный! Нига. Мужкету хана! Интересно, что за перки новые? Покалечился? Зеленый. Карахан! Я говорил, что гаэтия твоя ничего хорошего не принесет. Магнум. Вот даже соглашусь! Надежнее фехтование или стрельбу, на максимум прокачать. Там и эффективность оружия повысится, и способности откроются. Львенок. А Хаммер продолжает играть? Вивек. Получается, мушкет нифига не имба. Везде свои ограничения. Хотя, если бы ты был внимательнее, то с умом бы использовал. Вивек. Может быть. Зеленый. Это даже хуже, чем бесплатный сыр в мышеловке. Это отравленный сыр? за который ты дорого заплатил. Магнум. Карахан, но это все фигня. Главное, что с квестом ты накосячил, кажется. Так, сказал я. Да, последствия неоднозначные, вы все правы. Я очень рад, что смотрите стримы и сопереживаете, но сейчас идите в задницу, советчики. Я просто делал максимум того, что мог. Даже сделал из племянника Мину. Добавил я уже не вслух. Я выключил компьютер и пошел спать.